Глава девятая. Лейкотомия. Хирургический разрез белых нервных волокон головного мозга. Частный случай. Фронтальная лоботомия. Нам невероятно повезло, что в отделении приоперационной есть комната отдыха для хирургов. Там стоят два красных кожаных дивана, купленных мной вскоре после того, как мы перебрались сюда из старой больницы. Когда мы только переехали в главное здание больницы, незадолго до того возведенное в нескольких милях от старого под отделение нейрохирургии был выделен весь третий этаж. Со временем, однако, руководство больницы отняло у нас несколько помещений. Одну из операционных приспособили под вариатрическую хирургию операции для людей с высокой степенью ожирения. Коридоры и комнаты наполнились незнакомыми лицами, а также пациентами размером с небольшого кита, которых провозили мимо нас на каталке. Мы перестали чувствовать себя здесь как дома, и я боялся, что начал выглядеть со стороны немного отчужденно и официально, как часто случается с персоналом крупных современных больниц, Однажды я сидел на диване в комнате отдыха и читал книгу, пока координатор самостоятельно начинал операцию. Мы стали постоянно закрывать комнату на ключ, так как теперь повсюду сновали незнакомые люди. Но стоило мне присесть, как тут же кто-то принялся стучать в дверь и дергать за ручку. Я притворился, будто ничего не замечаю, чувствуя себя при этом все более и более глупо. В конечном итоге дверь к моему ужасу выломали, и четыре врача, ни одного из которых я не знал, вошли внутрь с сэндвичами в руках. Растерявшись, я встал с дивана. Это кабинет нейрохирурга, крикнул я, понимая, что выгляжу напыщенным дураком. Вас сюда никто не приглашал. Они удивились. Руководство сказала: что все помещения предназначены для совместного пользования», заявил один из них, презрительно глядя на меня. «Что ж, руководство не обсуждало это с нами», — ответил я. «Если бы у вас был собственный кабинет, то как бы вам понравилось, если бы люди вламывались туда без спроса?» «Мы хирурги», — сказал кто-то, пожимая плечами. «Они все-таки вышли из комнаты». «Да и я тоже вышел» так как слишком разозлился, чтобы там оставаться. Однако я решительно настроился защищать то немногое, что осталось от нейрохирургического отделения. Я отправился в операционную и перенял эстафету у ординатора. Случай оказался чрезвычайно сложным, и, удаляя опухоль, я невзначай повредил левый лицевой нерв. Возможно, этому суждено было произойти так или иначе. Такое осложнение считается типичным для данной операции. Но я понимал, что в моем расположении духа не стоило проводить столь рискованную и деликатную операцию. Таким образом, следующие дни, встречая его пациента во время обхода палат, и глядя в его перекошенное из-за паралича лицо, я готов был сгореть со стыда. Несколько утешало лишь то, что с тех пор нас с коллегами больше не беспокоили в комнате отдыха, в нашем крошечном оазисе, хотя, думаю, многие другие хирурги стали меня недолюбливать. По какой-то, никому неизвестной причине, все окна в кабинетах операционного блока, в том числе в комнате с красными диванами, располагались на двухметровой высоте от пола. Все, что мог разглядеть через них сидящий человек, это небо, в котором изредка вспарывал влака летевший в сторону хитроу самолет. Гораздо чаще появлялись голуби, иногда чайка и совсем уж редко сокол. Удобно устроившись на том диване, что подлиннее, я провел много часов за чтением медицинских журналов, а порой с трудом перебарывая сон в ожидании следующей операции, и рассматривал серые тучи через высокие окна. В последние годы перерывы между операциями становились все длиннее и длиннее. Проблема в том, что мы не можем приступить к очередной операции до тех пор, пока не убедимся в наличии свободной койки, на которую можно будет положить прооперированного пациента. А коек частенько не хватает. Постоянное предложение... Планы и упреки со стороны государства и руководства больницы, направленные на максимальное повышение эффективности нашей работы, превратили ее в нечто напоминающее игру «музыкальные стулья». При этом музыка постоянно меняется, а в связи с последней серией реформ заменили еще и оркестр. Пациентов всегда оказывается больше, чем свободных коек. Так что мне приходится долгими часами лежать на диване, Панура уставившись в мрачное небо, в котором то и дело проносятся голуби. Я лежал на диване, ожидая начала следующей операции и чуть ли не засыпая над книгой. Один из коллег, оперировавший в тот же день, сидел в кресле, точно так же ожидая, когда очередному пациенту введут наркоз. «Нам постоянно твердят» что здравоохранение нуждается в кардинальных переменах. А все после гибели пациентов в Стаффорде. Что за очка очковтирательство? Ведь все зависит от того, кто у руля, — сказал он. Я вспомнил, как еще студентам, несколько месяцев проработал младшим медбратом в психогериатрическом отделении одной из психиатрических лечебниц которые раньше окружали Лондон. Большинство пациентов страдало от прогрессирующей деменции. Кто-то попал туда из-за дегенеративных заболеваний мозга, а кто-то из-за шизофрении. Они провели в лечебнице большую часть жизни, которая теперь подходила к печальному концу. Необходимость вставать всем утра и идти на работу где нужно ухаживать за 26 стариками с двойным недержанием, лежащими в одной палате, в некоторой степени закаляло характер, равно как и обязанность брить и кормить их, сажать на горшок, стягивать ремнями в гериатрическом кресле. Многим медсестрам и медбратьям из тех, что я там встретил, такая работа определенно была противопоказана. Другие же проявляли невероятное терпение и доброту. Особенно мне запомнился мужчина по имени Винс Хёрли, родом из Вест-Индии, старший медбрат. Работенка была скверная, а жалование скудным, и я навсегда усвоил, что доброте любого человека, в том числе и моей собственной, есть предел». Мне рассказали, что в XIX веке, когда построили эту больницу, отличавшуюся строгим, почти тюремным режимом, обширная прилегающая территория возделывалась, и пациентов заставляли работать на земле. Однако я застал лишь опустевшие поля. Вместо сельскохозяйственных работ некоторым из пациентов теперь прописывали трудотерапию дважды в неделю. Три врача-трудотерапевта, крепкие дамы средних лет в темно-бордовых халатах, выводили нестройную вереницу слабоумных стариков на поля, окружавшие больницу. Шел 1976 год. Стояла ужасная засуха, и выжженная земля приобрела коричневато-желтый цвет, а лица пациентов красный оттенок так как многие из них принимали нейролептический препарат аминозин, сильно повышающий чувствительность кожи к солнечному свету. Пациентам давали футбольный мяч и оставляли заниматься всем, чем им заблагорассудится. Поэтому большинство просто сидело и таращилось в никуда. Все три трудотерапевта тоже усаживались. Был там особенно заторможенный пациент. Много лет назад ему сделали лобэктомию, который мог часами напролет сидеть неподвижно. Одна из сопровождающих дам использовала его в качестве спинки, опираясь на которую она с удобством располагалась на пожухлой траве и принималась вязать. Пациента звали Сидни, и он был знаменит огромными гениталиями. В первый же мой рабочий день Другие медбратья во время мытья пациентов позвали меня, чтобы я оценил причин далы Сидни, неподвижно лежавшего в ванне. Именно во время работы здесь я впервые услышал название знаменитой нейрохирургической больницы, в котором затем стажировался и в конечном итоге стал старшим нейрохирургом. В 50-е годах 20 -го века Многих из пациентов, за которыми я позднее присматривал, в том числе заторможенного Сидни, отправляли в эту больницу, где подвергали психохирургическому вмешательству, известному как префронтальная лоботомия или лейкотомия. В те годы она являлась популярнейшим способом лечения шизофрении, который, как считалось, превращал возбужденных галлюцинирующих шизофреников спокойных и счастливых людей. Операция представляла собой рассечение лобных долей головного мозга с помощью ножа специальной формы, и последствия ее были абсолютно необратимыми. К счастью, подобные операции утратили значение после появления препаратов на основе фенотиазина, таких как аминозин. Пациентам с как мне показалось, досталось больше всего. Они были вялыми безразличными ко всему и сильно напоминали зомби. Тайком заглянув в их истории болезни, я с удивлением обнаружил отсутствие записей о послеоперационном врачебном наблюдении. В картах всех пациентов, которым назначали лобэктомию, имелась короткая запись «годен для лобэктомии перевести в ваткинсон морли Следующее, что можно было прочесть это, переведен из Аткинсон-Морли, снятие швов через 9 дней. И больше? Ровным счетом ничего. В некоторых медицинских картах присутствовали редкие записи, сделанные годы спустя. Что-нибудь вроде «вызвали на осмотр», «дерется с другими пациентами», «зашита рваная рана на голове». Однако никаких других записей, помимо сделанных при первом поступлении в больницу, как правило, из-за приступа острого психоза, не было. А ведь многие провели здесь не один десяток лет. Двумя годами ранее некий студент, который, как и я, работал младшим медбратом в подобной психиатрической лечебнице, обвинил персонал в жестоком обращении с пациентами. В прессе поднялась шумиха, в ответ на которую была создана Королевская комиссия по надлежащему оказанию психиатрической помощи. В связи с этим больничный персонал вначале отнесся ко мне с изрядной долей подозрительности. Мне потребовалось время, чтобы убедить коллег, что я не собираюсь за ними шпионить. Думаю, кое-что от меня все-таки скрывали. Но за время работы мне не довелось стать свидетелем открытого проявления жестокости по отношению к пациентам. Однажды утром, когда я кормил очередного беззубого старика овсянкой, в столовую неожиданно вошел заведующий и сказал, что после обеда я могу идти домой, хотя я не назвал для этого конкретных причин. Он принес с собой мешок для белья, наполненный поношенными, но чистыми костюмами, некоторые из них были в тонкую полоску, а также разнообразным нижним бельем. Все пациенты страдали двойным недержанием, поэтому неизменно носили пижамы. Так проще было переодевать их и поддерживать чистоту. Но в тот день мне и остальным медбратьям велели переодеть больных в нижнее белье и костюмы. Итак, мы надели на несчастных слабоумных пациентов костюмы, которые до них уже кто-то носил и которые висели на стариках, как на вешалках, Вновь усадили их гериатрические кресла, и я отправился домой. Однако на завтра, по графику у меня значилась ночная смена, я обнаружил, что пациенты снова в пижамах, и все вернулось в прежнее русло. «Вчера приходила королевская комиссия», – ухмыляясь сказал Винс. «Костюмы ее сильно впечатлили». Заведующий решил от тебя избавиться, чтобы ты ненароком не сболтнул лишнего. Из всех людей, с которыми мне довелось познакомиться за долгую медицинскую карьеру, Винс произвел на меня одно из самых глубоких впечатлений. Меня неизменно поражало, насколько ласково и тактично он обращался с нашими безнадежно больными стариками. Порой он вставал позади одного из слабоумных пациентов, вечно что-то бормотавших, упирался руками в высокую спинку гериатрического кресла и говорил, вздыхая, «Что это тут происходит?» «Нет, я хочу знать, что тут происходит!» Мы смеялись и принимались за повседневную работу, кормили пациентов, мыли, сажали на горшок и снимали с него, а в конце дня укладывали спать. Прошло, 35 лет. Та больница стоит на прежнем месте, но прилегающие земли были проданы, и сейчас там располагается фешенебельный гольф-клуб. Все пациенты, за которыми я присматривал, должно быть, умерли давным-давно. Что читаете? Поинтересовался коллега, увидев у меня на коленях раскрытую книгу. Что-то малопонятное про мозг написано американским психологом, специализирующимся на лечении абиссивно-компульсивного расстройства с помощью групповой терапии. В основе его методики лежит буддийская медитация в сочетании с квантовой механикой. Он фыркнул. Что за вздор! Кстати, вы ведь раньше оперировали пациентов с ОКР? и действительно, пациент достался мне в наследство от моего предшественника, но я бы с превеликой радостью отказался от такой операции. Она подразумевала выполнение небольших надрезов на хвостатом ядре и поясной извилине, своего рода микролоботомия, но без чудовищных последствий. Психиатр объяснил, что операция на самом деле помогает. Мне же скорее казалось, что мы действуем наугад. Но современная высокотехнологичная функциональная томография пациентов с ОКР подтвердила, что именно эта область мозга отвечает за возникновение заболевания. В Калифорнии психохирургию запретили законодательно, так что отдельные отчаявшиеся жители этого штата которые фактически оказались на грани самоубийства из-за непреодолимого желания постоянно мыть руки, боязнь грязи, одна из наиболее распространенных проблем у людей с ОКР, прилетали на лечение в Англию. Один из них, помнится, напялил три пары перчаток. Перед тем, как взять в руки протянутую мной ручку и подписать форму информированного согласия, разрешавшую мне просверлить у него в голове парочку дырок. Пока я рассказывал коллеге о своем опыте в психохирургии, в комнату вошла медсестра. «Мистер Марш», — сказала она неодобрительно, я развалился на диване прямо в хирургическом халате. «Следующий пациент говорит, что у него опухоль справа, тогда как в форме информированного согласия «Речь идет об операции в левой части головного мозга». «О, Господи!» – ответил я. «У него левая теменная опухоль, из-за которой он путает правую и левую стороны». «Да будет вам известно. Это называется синдромом Герстмана». «И пациент, последний человек, у которого мы должны спрашивать, где нам оперировать». Он дал полное согласие. Я лично разговаривал с ним вчера вечером, и с его семьей тоже. Давайте начнем уже. Некоторые полагают, что синдрома Герстмана не существует, заметил мой коллега, хорошо осведомленный в подобных вопросах. «Вам следует с ним переговорить», — настаивала медсестра. «Это просто смешно», — проворчал я, подымаясь с дивана. Через операционную, где Коуб, наш санитар, вытирал размазанную по полу кровь, которая осталась после предыдущей операции, я прошел в кабинет для анестезии. По пути я заметил привычную гору мусора. На операционном столе валялись всевозможные одноразовые приспособления общей стоимостью несколько тысяч фунтов. Все это должны были вскоре сложить в большой мешок и отправить на утилизацию. Когда я протиснулся через вращающиеся двери, пожилой пациент уже лежал на каталке. «Мистер Смит, доброе утро», — сказал я. «Говорят, вы хотите, чтобы я прооперировал вам правую часть головы?» «Мистер Марш, спасибо, что пришли». «Ну, я думал, что проблема именно справа», — ответил он с явной неуверенностью. «Действительно, вы чувствуете слабость в правой части тела. Но это как раз и означает, что опухоль слева. Видите ли, в мозгу все наоборот. О! Я, конечно, могу прооперировать правую часть мозга, если вы настаиваете, но разве вы не хотели бы, чтобы решение принимал все-таки я?» «Нет-нет!» – рассмеялся он. «Вам решать!» «Что ж, тогда остановимся на левой стороне», – заключил я. Я вышел из кабинета. Медсестра должна была сказать анестезиологу, что теперь можно приступать к операции. Я же вернулся на свой красный кожаный диван. Через сорок минут медсестра сообщила, что пациенту ввели наркоз и я велел ассистенту начинать операцию без меня. Продолжительность стажировки столь невелика, что молодым врачам отчаянно не хватает даже базовой хирургической практики. Поэтому я чувствую себя обязанным давать им по возможности самостоятельно вскрывать и зашивать голову. Это наиболее простые и относительно безопасные этапы нейрохирургической операции, хотя я и предпочел бы делать все сам. Наблюдая за работой подчиненных, я волнуюсь гораздо сильнее, чем оперируя собственноручно. Это означает, что я позволяю себе покинуть операционный блок, только если мои ординаторы работают над простейшими случаями, а в кабинете скопилось слишком много бумаг. Таким образом, мне ничего не остается, кроме как отдыхать в комнате с красными кожаными диванами. Я то и дело захожу в операционную, с некоторой завистью поглядывая на работающего стажера и принимаюсь за мытье рук лишь после того, как мозг пациента оказывается вскрыт и начинается более опасная и сложная фаза операции. То, в какой момент я возьму бразды правления в свои руки – «Зависит как от опытности ординатора, так и от сложности случая». «Как дела?» – спрашиваю я обычно, надевая очки для чтения и хирургическую маску, после чего начинаю всматриваться в операционную рану. «Все в порядке, мистер Марш», – отвечает обычно стажёр который не желает, чтобы я вмешивался, и прекрасно понимает, что я бы с удовольствием встал на его место, И продолжил вместо него. «Вы уверены, что не нуждаетесь в моей помощи?» – спрашиваю я с надеждой в голосе, но, как правило, меня заверяют, что все под контролем. Если мне кажется, что это действительно так, я разворачиваюсь и ухожу прочь от операционного стола в комнату отдыха, расположенную в нескольких метрах от него. Я вытянулся на диване и вернулся к книге как практикующий нейрохирург, я всегда считал рассуждения на тему загадки мозга и разума запутанными, и если уж на то пошло, пустой тратой времени. Я никогда не видел здесь особой загадки. Меня лишь неизменно восхищало и бесконечно удивляло то, что мое сознание, кажущееся свободным, словно ветер, Сознание, которое в ходе описываемой операции пыталось сконцентрироваться на чтении книги, но вместо этого сосредоточилось на проплывающих высоко надо мной облаках, сознание, которое в данный момент рождает вот эти самые слова, в действительности представляет собой череду электрохимических взаимодействий между сотнями миллиардов нервных клеток. Автор книги, которую я держал в руках, судя по всему, тоже восхищался загадкой мозга и разума. Но стоило мне приступить к чтению приведенного им списка различных теорий на этот счет. Функционализм, эпифеноменонизм, современный материализм, дуалистичный интеракционизм, или это был интеракционный дуализм? Как я быстро погрузился в сон, И проспал до тех пор, пока медсестра не разбудила меня, сообщив, что настало время вернуться в операционную и заняться делом.